Глава 17. От стены отделяется тень и делает шаг ко мне. «Решила сбежать?» Низкий голос той, что вчера показалась мне старшей среди пристававших ко мне девиц, кажется громким в утренней тишине коридора. «А есть смысл?» — удивляюсь я. «Нет». Она мотает головой и смотрит сверху вниз. «Везде найдем. «Вот, а я не дурочка», — отвечаю я. «Ждала вас раньше, но что-то вы не торопились». «У нас утро поздно начинается», — нехотя отвечает женщина, внимательно присматриваясь к тому, как я достаю из сумочки две небольших баночки и бутылочку на один глоток. «Это», — я протягиваю баночки, — «для губ и рук». «Отдашь девочкам, не делай это так себя запускать». «А это то, что за зубы переживает. Тут на один раз. Не глотать». «Обычно говорят, как раз глотать». Язвительная улыбка появляется на ее губах. Я немного смущаюсь от ее профессионального грубоватого юмора, но отвечаю. Прополоскать и выплюнуть. Кремом пользоваться регулярно, иначе результата не будет. Она бесцеремонно открывает одну баночку, залезает в нее пальцем и размазывает крем по коже. «Очень недурно», — произносит она, но по ее лицу можно прочитать «я в восторге». И это греет душу. Вот это моя работа. Так что за свою территорию можете быть спокойны. Говорю я и собираюсь уйти. «Знаешь что? Красотки Мэк не отказывают», — кидает женщина мне вслед. «Никто и никогда. Этому мужику нужна ты. Не проворонь». «Значит, уязвленное самолюбие взыграло у Мэк, Но вся эта ситуация может сыграть мне на руку. Если этим дамам понравится, то получится идеальное сарафанное радио. Простые кремы — это пусть и небольшие, но быстрые деньги». Про вторую часть, которая касалась явно Бьорна, я решаю не думать. Нет, я сказала не думать. Красмар — очень красивый и ухоженный город. По нему сразу видно, что это столица герцогства, а сам герцог умеет держать все в своей крепкой руке. Хотя сейчас ловлю себя на мысли, что никогда не видела его самого, даже когда была дочерью баронов. Я знала, что он дракон. Знала, что один из сильнейших среди всех драконов Эльвариама. Но он ни разу не появился ни на одном балу или званом вечере, из чего я сделала вывод, что он, наверняка, страшный и злой. Не то что мой Франц. Ну дурочка же. Наша гостиница расположена в кварталах среднего достатка, где останавливаются хоть не знатные, но не бедные люди. А вот то место, куда я направляюсь, находится в самом центре Красмара, недалеко от храма и мэрии. Здесь здание из камня и дерева украшено искусной резьбой. На площади бьет фонтан, а мостовые чисто выметены даже в праздничные дни. Я иду по широкой улице к высокому монументальному зданию с белоснежными коронами и шпилем на крыше. Королевская звезда — так называется самая перспективная и влиятельная в сфере красоты контора, занимающаяся поставками косметических средств к королевскому двору. Именно с ними должен был заключить договор Франц. Пока не решил, что меня можно выкинуть как ненужную вещь. Именно они являются тем мостиком, который может вывести меня в светлое будущее. «Чем могу помочь, Нира?» — встречает меня чопорный секретарь в холле. По его виду и взгляду я сразу понимаю, что он не пустит меня. Грудью на защиту встанет, не прогнется ни под какими аргументами и является главным моим препятствием на пути к моей цели. «А я ведь собираюсь к ней идти на ведь так?» «Там!» — я делаю испуганные глаза и показываю на выход. «Там такое! Скорее! Там нужна помощь!» Кидаюсь к нему, тяну его за рукав к дверям и даже испуганно всхлипываю. Удивительно, но этого маленького представления хватает, чтобы как минимум вызвать у секретаря интерес. Он выходит за дверь, а я подпираю ее стулом так, чтобы войти было сложнее. Так у меня как минимум будет время. Я только приблизительно представляю, куда мне надо. Здание большое, ошибиться легко, времени мало. Но удачи сопутствует храбрым. В моем случае немного безумцам, так что я верю, что мне повезет. Приходится ненадолго перейти на бег, чтобы подняться по огромной мраморной лестнице прямо к тяжелой двери из темного дерева с позолоченной, если не целиком золотой ручкой. Тяну за нее и открываю, одновременно делая решительный шаг внутрь. Наступает момент напряженно удивленной тишины. Нира. Первым подает голос сидящий за центральным столом немолодой мужчина. «Разве вам назначено?» «Не скажу, что произносит он это недовольно. Но я понимаю, что стоит мне только чуть ошибиться, и меня тут же выставят за дверь». «Нет, но у меня есть чем вас заинтересовать», отвечаю я, молясь, чтобы он слышал только мой уверенный голос, а не бешеный стук сердца. «Это смелое заявление». Мужчина откладывает самописное перо и откидывается на спинку. У вас ровно полминуты, чтобы подтвердить свои слова. Он щелкает кнопкой секундомера, а я достаю из сумочки баночку с тем самым средством, что готовила полночи. Именно для этого момента. Я уверенным шагом, а на самом деле на трудно гнущихся ногах, подхожу к его столу и очень нагло беру его кисть. Это вопиющее нарушение всех норм этикета — это слишком провокационно. Но опять же, без этого риска я вряд ли чего-то добьюсь. «Пять секунд». Произносит мужчина весьма заинтригованный и ошарашенный, когда я наношу на тыльную сторону его ладони крем. Этого достаточно, говорю я и ставлю баночку перед ним. Текстура крема такова, что он ровно и мягко, словно бархат, распределяется по коже, почти сразу впитывается, давая ощущение свежести за счет пары капель мятного масла и придает легкое сияние из-за добавления перламутровой пудры. Невероятно, выдыхает зачарованный мужчина. «Из чего это?» Я молча улыбаюсь. «Конечно, тут же ему все расскажу, покажу и подарю. Хватит, надарилась уже». «Что ж», — поднимает на меня взгляд владелец кабинета, «это действительно стоит обсуждения. Что вы хотите?» «Контракт. На подобные кремы и, возможно, что-то еще интереснее», — отвечаю я. Мужчина хмурится и активирует артефакт. Спустя слишком долгую минуту с обеих сторон открываются двери, и в помещение входят еще двое. Высокий блондин и коренастый седой. Ни один из них даже мельком не смотрит на меня. Вот теперь все трое основателей королевской звезды в сборе. Тот, что уже был в кабинете, демонстрирует коллегам мой крем. Они кивают, заинтересованно рассматривают. Но когда дело доходит до моего условия, тот, что старше, поднимает голову, рассматривает меня, а потом произносит. Мы с женщинами не работаем. Хорошо, что я в маске. Она хотя бы частично скрывает мой шок. Я была готова к тому, что мне не поверят и потребуют доказательств. Но то, что они окажутся прожженными шовинистами? Я, честно говоря, думала, что это уже пережиток прошлого. Но... То есть вы хотите сказать, что понимаете то, что нужно женщинам лучше, чем сами женщины? Я подхожу к столу и демонстративно забираю баночку, закрывая крышкой. Я хочу сказать, Нира... — высокомерно отвечает мужчина, — что женщины ничего не смыслят ни в составах, ни в ведении дел. В этот раз я кладу крем в сумочку. Прямо так, чтобы они видели, чтобы проследили внимательно взглядом за тем, как у них из-под носа утекают денежки. И ведь они понимают, что немалые, потому что за такой крем можно выгадать круглые суммы. «Тогда у нас с вами есть два варианта работы, господа», — усмехаюсь я. «Первый». Вы идете на риск, даете мне шансы предоплату, и я через три дня удивляю ваших жен так, что они больше не будут ничем пользоваться, кроме моих средств. Второй — вы ошибаетесь, и я ухожу со своими идеями к другим. И они, я вам обещаю, будут теми, кто будет поставлять средства красоты королевскому двору. Нагло, напористо, но именно так надо с ними, потому что они понимают только силу и напор. Мужчины замирают, переглядываются, Явно не ожидали, но в их глазах я замечаю сомнения. И это уже хорошо. Но если я выйду за двери этого кабинета, я больше сюда не вернусь. Медленно разворачиваюсь, чтобы сделать шаг к выходу, но тут влетает секретарь. «Прошу прощения!» — восклицает он. «Моя вина, что она прошла без разрешения. Я сейчас исправлю это досадное недоразумение». Я не вижу, что происходит за моей спиной, но я чувствую взгляды, которые сверлят мой затылок. «Выйди». Слышится короткий приказ. «Да-да, я сейчас ее выведу», — судится секретарь. «Ты выйди. Сейчас же», — гаркает тот, что хотел мне отказать. Секретарь ловит мой торжествующий взгляд, зло поджимает губы и, поклонившись, выходит из кабинета. «Три дня. Предоплата в три золотых. Но это должно быть что-то, что действительно удивит», — говорит седой мужчина. «Пять золотых, — торгуюсь я. И я работать буду только с вами». «Феликс, оставляй договор». Спустя полчаса я выхожу из королевской звезды с договором в руках, монетами в кармане и легкой эйфорией в голове. Им настолько было важно, чтобы мой крем оказался в их загребущих ручках, что они даже не потребовали снять маску или предъявить документы. Честно говоря, мой план заканчивался примерно на этом моменте, потому что я боялась загадывать, как это будет. Но теперь пришла пора задуматься об осуществлении своих планов. А для этого... Для этого мне недостаточно коморки в гостинице. Мне нужно нормальное пространство для моих экспериментов и жилья. И, желательно, еще место, где я смогу продавать что-то попроще, чтобы иметь возможность оплачивать аренду, потому что предоплата от королевской звезды — это замечательно. Но этого хватит, скорее всего, аккуратно нужные ингредиенты. Тяжело вздыхаю, поднимаюсь к себе, чтобы переодеться и немного подумать в тишине. Но тишины мне, похоже, не светит. Только я натягиваю на себя простое платье и переплетаю волосы в обычную косу, снизу раздаются громкие голоса. Среди них, к сожалению, я четко распознаю голос Бьорна, поэтому просто не могу не спуститься. Останавливаюсь еще на лестнице, потому что дальше не подступиться. В центре помещения стоит Бьорн, над которым, я слабо могла бы это раньше представить, но теперь вижу это своими глазами, возвышается просто огромных размеров бугай. И они явно не ведут простую светскую беседу. И кто мне тут указывать будет? Ты что ли? грохочется всего своего роста бугай. Я спокойно отвечает Бьорн, будто это само собой разумеющееся. Раз уж ты не научился нормальному отношению к девушкам. А ты, значит, такой умный, рычит здоровяк. Давай-ка я из тебя твой умишко-то повыбью. Попробуй. Бьорн не улыбается, но по голосу слышно, что он смеется над своим оппонентом. Они продолжают сверлить друг друга взглядами, а я обращаюсь к ближайшей подавальщице, которая внимательно следит за происходящим. Что здесь происходит? Большой Бен решил, что Ленни не должна ему отказывать, отвечает девушка, не отводя взгляда от противостояния. А этот красавчик решился показать ему, что так делать не стоит. И правда, сейчас я замечаю, как за спиной наемника суетливо переминается с ноги на ногу светловолосая девушка. Как сказал бы Мартин, кровь с молоком, не то что я худоба несчастная. Не мудрено, что Бьорн обратил на нее внимание. И что такого? спрашиваю я, разумно предполагая, что я чего-то не знаю. Бен никому и ничего не спускает, просто так. Он его раздавит. В смысле? Вместо ответа она кивает мне на Бьорна и Бена. Сегодня, в петушиных боях, гремит Верзила, ты сдохнешь, умник! Бьорн только кивает и переводит взгляд на меня. Большой Бен еще никому не проиграл за десять лет, шепчет подавальщица. Зато оставил после себя несколько инвалидов и три трупа. Оу, упс.